Дрофа. Это одна из наиболее больших птиц отряда дрофа, вес которой варьируется от 4 до 16 килограмм. Дрофа обитает в степных районах России. Эта птица встречается очень редко. Немногочисленная популяция имеется на территории Нижнего Поволжья, Калмыкии и северо-востоке Ставрополя. Обитает дрофа в степях Восточного Предкавказия, Северного Прикаспия и Южного Приуралья. На грани вымирания находится дрофа в степях предалтайской равнины Алтайского края. Вследствие постоянного сокращения степей и увеличения сельскохозяйственных угодий, эта птица стала гнездиться и на полях. А вид дрофа занесен в Красную книгу «России». Эта птица слегка похожа на страуса. У нее сильные ноги, на которых отсутствует оперение. а Высокая шея, голова с небольшим клювом. Ее цветовая гамма состоит из рыжих и белых тонов. Длина тела взрослого самца достигает 1 метра, при весе птицы до 18 килограмм. Самка дрофы намного меньше, размер ее – до 0,75 см, а вес не превышает 5 кг. Дрофа редко издает какие-либо звуки, чтобы не привлечь к себе внимание. В стаях эта птица ведет себя очень осмотрительно. У нее прекрасно развито зрение, поэтому на открытых территориях дрофа сразу же замечает опасность. Для того, чтобы подняться в воздух, птице необходимо немного разбежаться. В полете птица передвигается довольно быстро, равномерно опуская и поднимая свои большие крылья. Дрофа может прекрасно маскироваться благодаря своей окраске. Она предпочитает селиться в степях и полях. В пустыни и территории с высокими зарослями кустарников птица старается избегать. В начале весны А в зависимости от территориального расположения, это или март, или апрель, дрофа прилетает в места своих гнездовий. А Весной птицы осуществляют перелет в светлое время суток и передвигаются парами или маленькими стаями по 3-6 особей и лишь изредка по одиночке. Сразу же после прилета птицы объединяются в табунки. После того, как земля высыхает от талых вод, Дрофа начинает такование. Самцы такуют на ровных территориях без высокой растительности или располагаются на верхней части холма так, чтобы близко лежащая территория хорошо просматривалась. Такуют птицы в одиночку или собираются небольшими группами. Наиболее характерное время для тока – раннее утро перед восходом солнца или вечер. Такуя, самцы медленно передвигаются по земле. Свой хвост они направляют вверх и раскрывают его, как веер. Когда на ток заходит самка, напряжение самцов увеличивается. Они могут даже попарно начать бой. Период такования приходится на апрель-май. Спаривание птиц происходит на таку. А затем самки отправляются к своим гнездам. Гнезда дрофы, Представляют собой небольшие ямки, сделанные в земле. Дно гнезда самка выкладывает сухими травянистыми растениями. Сначала дрофа начинает делать углубление в земле, копая почву ногами. Все лишние коренья самка удаляет при помощи клюва, а затем она придает ямке нужную форму круговыми движениями туловища. Размер гнезда в диаметре достигает до 23-27 см. У самки обычно бывает по 2-3 яйца зеленовато-бурого цвета с еле заметными оранжево-бурыми крапинами. Яйца дрофы достаточно велики. В процессе насиживания яиц и дальнейшем скармливании птенцов принимает участие только самка. Самцы в это время собираются в группки и отправляются к местам линьки. После того, как первое яйцо уже отложено, самка начинает насиживание. При возникновении опасности дрофа опускает голову практически на уровень с землей и становится незаметной на фоне природного ландшафта. Период насиживания длится от 25 до 30 дней. В конце мая, начале июня, птенцы появляются на свет. Как только пуховое оперение птенцов обсыхает, они отправляются за пределы своего гнезда. Так как они еще не крепкие и беззащитные, то первые несколько дней не уходят далеко от своего жилища. Птенцы едят в основном муравьиные яйца. В случае опасности самка привлекает к себе внимание врага. Она направляется в сторону от детенышей, опустив крылья вниз и подняв вертикально хвост. Птенцы замирают на земле до тех пор, пока опасность не минует. Спустя некоторое время самка вместе с птенцами начинает передвигаться по степи. Каждый выводок держится обособленно и довольно незаметно. Спустя 35-40 дней птенцы уже пробуют летать. Их вес к этому времени достигает 2 килограмма. В конце июля-начале августа выводки образуют общие группы, отправляясь кочевать по степным просторам. Такими стаями птицы держатся до следующей весны. Осенью отлет птиц а в зависимости от природных зон Проходит в разное время. В северной части ареала с конца августа по октябрь, а южную часть ареала дрофа покидает только в ноябре. В течение года у птицы бывает две линьки. Осенью, после брачного периода, происходит смена всего оперения, а весной, перед брачным сезоном, меняются лишь мелкие перья. Питается дрофа очень разнообразными кормами – Среди растительной пищи предпочитают листья, молодые побеги, соцветия и семена многих травянистых растений. В животную пищу в основном входят насекомые, жуки, сранчевые, лягушки, ящерицы, мышевидные грызуны, детеныши небольших птиц. В летнее время дрофа питается главным образом едой животного происхождения, а зимой – растительного. Птенцы в основном едят насекомых. В начале прошлого столетия дрофы были достаточно распространенными птицами как на территории Европы, так и в Азии. Сегодня количество особей дрофы постоянно сокращается. В самых многочисленных местах обитания, а в некоторых районах Казахстана, группы дрофы насчитывают всего несколько десятков птиц. На многих территориях своего прежнего обитания Эта птица полностью исчезла. Это обусловлено прежде всего уменьшением нетронутых степных земель и постоянным ростом сельскохозяйственных угодий. Также негативно влияет на численность особи охота и браконьерства. Люди истребляют в большом количестве дрофу в то время, когда птица наиболее уязвима. Так, например, поздней осенью, когда дожди чередуются с заморозками, мокрые перья птиц смерзаются, и дрофа не может подниматься в воздух. В таком состоянии браконьеры убивают птицу ударами палки. Запрещается охотиться на птиц при помощи машин. Но, к несчастью, в настоящее время браконьерство сильно развито как в районах гнездования, так и на территории зимовки. Из-за своего большого роста Эта птица издавна привлекала внимание охотников. К тому же мясо данной птицы относится к деликатесам. Дятел. Эта птица относится к отряду дятлы. Она преимущественно небольшого размера. Внешний вид и особенности окраса зависят от вида. По всему миру насчитывается около 380 видов этих птиц. На территории нашей страны Главным образом встречаются большой пестрый, малый пестрый, зеленый, седой, трехпалый дятлы, а также обыкновенная вертишейка и желна. В, собственно, дятлах выделяется четыре семьи. Обитают дятлы практически везде, где присутствует древесная и кустарниковая растительность. На территории России... Чаще всего дятлы встречаются на лесных пространствах, где птицы поедают различных древесных насекомых. Большой пестрый дятел весит около 100 граммов. Длина тела составляет примерно 23-26 см. Цветовая гамма состоит из белого и черного цветов. Глаза птицы красного цвета. Клюв имеет черный окрас. Ноги выделяются своим темно-бурым цветом. Верхняя часть спины, головы и шеи преимущественно из сине черного цвета. Брюшко имеет серовато-белый окрас. Отличительным признаком самца от самки является наличие у мужской особи на темени пятнышка красного цвета. Размер хвоста не очень большой. Состоит он из жестких упругих перьев, которые являются своеобразной опорой для дятла при передвижении по стволу дерева. Эти птицы, хотя умеют и отлично летать, все же отдают предпочтение лазанью. В России большой пестрый дятел встречается на Кавказе, Камчатке, Сахалине, Курильских островах, в Сибири, исключая лишь северной части тайги, и в Приморье. В течение дня дятел постоянно ищет пищу. Располагаясь в нижней части ствола, дятел по спирали поднимается вверх. Внимательно проверив ствол и крупные ветви на высоте до 12-16 метров, птица отправляется на другое дерево. Отыскав под корой насекомых, дятел приступает к работе. Мощными ударами клюва он ломает кору или делает небольшое отверстие. Липким языком, Он достает личинок и насекомых, муравьев, короедов, усачей, долгоносиков, листоедов. Язык дятла обычно несколько больше длины его туловища. Осенью птицы питаются семенами, которые извлекают из шишек. Весной дятлы становятся наиболее активными. Самцы своей трелью, ударами клюва о кору дерева, привлекают к себе самок. После образования семейной пары Дятлы бдительно охраняют свой участок. Гнездо дятел обычно размещают на осине, иногда на березе, дубе и ольхе. Расстояние от земли до гнезда бывает от 2 до 8 метров. Дятлы делают себе дупло, располагая обычно его под грибом-трутовиком, гриб-паразит, который растет на стволе дерева. В период с апреля по май самка откладывает яйца в количестве 5-7 штук. В насиживании принимают участие как самка, так и самец. После 12-13 дней появляются птенцы. При рождении они ничего не видят и не сдают никаких звуков. Окрепнув, детеныши начинают сильно кричать, прося пищу. Их крик разносится на расстоянии 80-100 метров. Каждые 2-4 минуты родители приносят им еду, в поисках которой могут улетать на 10 гектаров от гнезда. Первые три недели птенцы проводят в гнезде. По окрасу молодые особи практически не отличаются от родителей. Дятлы предпочитают оседлый образ жизни, но при отсутствии пищи совершают перелеты. Малый пестрый дятел. Один из самых небольших представителей дятлов. Его тело немного больше, чем у воробья. Отличительной чертой окраса является отсутствие в районе подхвостья красного оперения. На территории России малый пестрый дятел встречается на Кавказе, в Сибири, кроме севера Тайги, и распространяется на восток до Сахалина и Камчатки. Дятел предпочитает размещаться в лиственных и смешанных лесах, в пойменных рощах, куда в достаточном количестве проникает солнечный свет. В отличие от большого пестрого дятла, малый в поисках пищи на одном дереве проводит не больше минуты. Зимой он ищет корм на маленьких веточках деревьев. Доставать семена из шишек он не может, так как у него очень маленький клюв. Ест насекомых, жука-усача, короеда, муравья-древоточица. В период гнездовья птицы стараются не привлекать к себе внимания, а зато в остальное время... Они весьма крикливы. Своё гнездо птицы делают в трухлявом дереве. У самки бывает по 5-7 яиц, которые она откладывает в гнездо без подстилки. При рождении у птенцов отсутствует оперение. Зелёные дятлы. Достаточно крупный вид с зелёным оперением в области брюшка. Живут зелёные дятлы в лесу или перелесках практически по всей территории России избегая северные широты. Свои гнезда располагают в дупле. Гнездо они устилают древесной трухой. Едят зеленые дятлы насекомых, очень любят муравьев. Насекомых они добывают при помощи резких ударов клюва по коре дерева или достают их липким языком. В отличие от других представителей рода дятловых, зеленые дятлы меньшее время проводят на деревьях. Очень часто они добывают себе пищу на земле, в муравейниках. Седой дятел. Птица тускло-зеленого окраса. Его надхвостье имеет зеленовато-желтый цвет. Голова, шея и брюшная часть имеют оперение сероватого цвета. У самцов на лбу красное пятнышко, а по бокам головы черное оперение, напоминающее усы. В окрасе птенцов преобладают буроватые тона, Усы отсутствуют. Живут дятлы в основном в лиственных и смешанных лесах. На территории России седой дятел встречается от западных районов страны до Сахалина. Из еды седой дятел предпочитает муравьев, которых достает как из-под коры дерева, так и из муравейников. Для гнездования выбирает участок леса, который хорошо освещен. Иногда может поселиться и в хвойном лесу. Гнезда располагает в дуплах, которые делает в деревьях с нетвердой древесиной. От земли гнезда находятся на расстоянии 3-5 метров. Для того, чтобы гнездо было уютнее, дятел использует небольшие щепки в качестве подстилки. Самка в начале мая откладывает от 3 до 7 яиц а с белой сверкающей скорлупой. Период насиживания составляет до 17 дней. В июне-июле появляются на свет птенцы. Седой дятел ведет оседлый образ жизни, передвигаясь на небольшие расстояния лишь зимой. Трехпалый дятел встречается по всей лесной территории России, но преимущественно обитает на северной части своего ареала. По размеру дятел не превышает дрозда. У птицы черно-белая цветовая гамма-оперения – По сравнению с другими представителями отряда дятлов, окрас трехпалова отличается более темными тонами. Как видно из названия, у этой птицы три пальца, у остальных дятлов по четыре. Два пальца направлены вперед, а один назад. Эти птицы в полете очень быстро передвигаются. Дятлы предпочитают селиться в густых хвойных лесах. Едят трехпалые дятлы, в основном насекомых, живущих на деревьях. Свои гнезда птица располагает в смешанных или хвойных лесах. Дятел не прочь поселиться во влажных, даже болотистых местах. Оптимальным местом обитания для него являются места пожарищ, на которых расположено большое количество мертвых деревьев. Свои гнезда дятел устраивает в дуплах, которые делает на высоте от 1 до 6 метров. Самка откладывает по 3-5 яиц. На протяжении всего года дятел упорно уничтожает различных древесных вредителей, оказывая незаменимую пользу для хвойного леса.